Адмирал от словесности. Золотых наград у него было три. Золотая шпага с надписью за храбрость и две больших золотых медали Российской академии. Он был царедворец, но без прибавления слова лукавый. Он был профессиональный моряк, хотя все главные свои деяния совершил не на море. Врагов и недругов у него было немало. Но зато такие люди, как баснописец Крылов и прозаик Аксаков, почитали за честь называться его друзьями. Молодой Пушкин жалил его стрелами своих эпиграмм, но в 1824 году посвятил ему полные почтения строки. Сей старец дорог нам, друг чести, друг народа. Он славен славою двенадцатого года. В то лето сему старцу как раз перевалило на восьмой десяток за долгий свой век он пережил пятерых государей поднялся почти до самого верха чиновной лестницы знавал монаршую милости, монарший гнев но все капризы фортуны воспринимал с удивительным равнодушием звали его Александр Семёнович Шишков На свет он явился в отцовском подмосковном имении, застав еще царствование Елизаветы. К девяти годам он усвоил церковно-славянскую грамоту, постиг часослов и псалтирь. А когда стукнул ему 15, родитель отвез его в Петербург и там определил на учение в морской корпус. Напутственные папенькины слова были такие: "Ну, Сашка, прости. Спущен корабль на воду, отдан Богу на руки". Корпус был заведением серьёзным. Учебная программа его насчитывала до 30 предметов, начиная с точных наук и кончая геральдикой, риторикой, фехтованием и танцами. В 1769 году Саша был уже гардемарином, а двумя годами позже выдержал мичманский экзамен и получил офицерскую шпагу. Директор корпуса генерал-майор Иван Лонгинович Калинищев-Кутузов оставил 18-летнего Мечмэна в преподавательском штате, доверив ему читать курс морской тактики. Молодой человек проявил несомненные педагогические способности, но как-то раз он явился к директору и сказал: "Ваше превосходительство, я четвертый год разъясняю кадетам тонкости морских эволюций, а сам уже скоро забуду, что такое штака и что такое ванты". посему смею просить вас о переводе на корабельный флот. Последующие три года были для Шишкова как бы непрерывным дальним вояжем, охватившим весь размах европейских широт. Угремы нелюдимые Нордкап, геркулесовые столбы, солнечные Мессина, многоязыкий Ливорно, пыльно-знойный Бейрут, синебасфоры, волшебное видение Константинополя. Кронштадт Александр Семёнович возвратился украшенный новеньким лейтенантским галуном и страдающий разными хворями, потому как тогдашние морские круизы здоровью не прибавляли. Галинищев Кутузов сердечно расцеловал его, затем сказал с отеческой суровостью: "Никуда тебя воли не пущу". Помаился Тдорьев досталь, но слава богу, башка при тебе, руки, ноги на месте, займись-к ты теперь делом. И снова преподавательская работа, тот же курс морской тактики. В положенный срок Шешков был возвышен в очередной чин, завел себе в Кронштадте квартиру даже с канарейкой, начал подумывать о женитьбе. Возможно, так и шла бы его служба с неспешной размеренностью, но настал год 1788, а с ним очередная русско-шведская война. Современники надолго её запомнили. Несколько раз положение Петербурга делалось почти критическим. Порою враждующие флоты с разным упорством и яростью сражались в такой близости от русской столицы, что даже до зимнего доносило мутную пороховую гарь, а в окраинах домах от пальбы вздрагивали стёкла. Решающее сражение, вошедшее в историю как Выборгское, состоялось 22 июня. 1790 года. В ожидании сообщения с флота государыня, пребывающая в царском селе, заметно нервничала. Невеселы, записывал ее личный секретарь в своем дневнике, плакали. Князь Безбородко первым заметил в окно курьерский возок и бросился вниз по лестнице. Навстречу ему шел офицер. Лицо серо от усталости, мундир серый от пыли. "Ну что там?" выкрикнул князь. "Говори скорее!" Виктория полная, неприятель разбит. Офицер достал из за пазухи запечатанный пакет, имею приказ передать сию реляцию в собственные её величество руки. Екатерина в нетерпении взломала печати. Победное донесение занимало несколько страниц, а в конце командующий флотом адмирал Василий Яковлевич Чичагов почел нужным добавить: Сей депеш вашему величеству доставит один из лучших моих офицеров, человек отличной храбрости. Государь не обернулся к посланцу. Как вас зовут? Шишков Александр, был ответ. Капитан второго ранга. Ну что ж, капитан, улыбнулась императрица. Вы, как тут написано, храбрец, а потому вот эту вашу шпагу надо бы нас заменить на другую. Дополнительно к золотой шпаге с надписью За храбрость Александр Семёнович получил золотую осыпанную бриллиантами табакерку, содержимое которой составлял не табак, а 50 золотых червонцев. Конец войне положил Верельский мирный договор. Александр Семёнович вернулся в корпус. Избегая береговых утех, он каждый вечер замыкался в крохотном своем кабинете, запаривал свечу, раскладывал бумагу, очинял перо, наполнял чернильницу. Морека потянуло к труду литераторскому. Первым опытом его был перевод с французского книги Рома Морское искусство, а затем в 1795 году Вышел в свет уникальный триязычный морской словарь, который потом на флоте так и называли Шишковский. Впрочем, интересы капитана простирались не только на морские науки. Попутно с трудами по специальности Александр Семенович засел за перевод с немецкого детской библиотеки господина Кампе, который почел возможным дополнить собственными сочинениями. Коллеги-преподаватели смеялись: "Нарт, моряк, боевой офицер и детские песенки". Смеялись они совершенно напрасно. Детская библиотека К. Шишкова выдержала в течение полувека более десяти изданий, пережила обоих своих создателей, вошла едва ли не в каждый русский дом и сделалась популярнейшей, поистине, народной книгой. В 1796 году капитан второго ранга Шишков был избран действительным членом Российской академии четырнадцатым по счёту, а первым числился Гаврила Романович Державин. К этому времени Александр Семёнович закончил пьесу Невольничество, в которой воспел мудрости и дипломатический талант императрицы, сумевшей избавить русских моряков из алжирского плена. Премьера состоялась в Дворцовом театре. Автор получил достаточно бурный, хотя и не слишком искренний аплодисмент, а выйдя в коридор, неожиданно столкнулся лицом к лицу с государем-наследником. Так это ты, значит, написал пьесу, вопросил Павел. Я, сознался Шишков, Наследник усмехнулся. Сейчас все пишут пьесы. Можно лишь удивляться, что находятся еще и такие, которые служат Этот разговор припомнился Шишкову через несколько недель, когда государь-наследник стал императором всероссийским, а вскоре капитана вызвали во дворец. Александр Семёнович уже рисовал себе картину монаршего гнева, но действительность оказалась иной. Павел подарил его ласковой улыбкой и обнял за плечи. "Я тут как-то нагрубил тебе, Шишков. Ты уж меня прости". Дружба с императорами дело непростое. в особенности с такими, как Павел Петрович. Сегодня ты во дворце, завтра в крепости, послезавтра в Сибири. Но Шишкова Бог миловал. Всего лишь за три года недавний капитан второго ранга был возвышен до генерала адъютанта свиты, стал вице-адмиралом и членом адмиралтейств-коллегии, получил Анинскую ленту. Завистники называли его Гатчинским адмиралом и предрекали скорый перелом судьбы. Знавали мы таких, тоже расхаживали в орденах и лентах. И где ж они теперь? А он за речку и всех расселили по казаматам. И правда, дождался таки Шишков в государивыне милости. Но случилось это уже в Новое царствование, когда взошёл на престол император Александр I. Свою опалу вице-адмирал воспринял с философским спокойствием. Цари сказал он: "Больше имеют надобности в добрых людях, Нежели добрые люди в царях. Но нет худа без добра. Теперь избавленный от светских дел адмирал почувствовал себя совершенно свободным, и как писал он сам, все внимание мое обратилось к любимым занятиям моим по словесности. В 1803 году Александр Семёнович издал книгу под названием Рассуждения о старом и новом в слоге российского языка. Труд этот Шишков закончил удивительно быстро, стремясь облечь в конкретные понятийные формы те чувства, которые владели тогда многими россиянами. Чувства же были тревожными. В так называемом высшем обществе» всё шире распространялось презрение ко всему отечественному, росло бездумное стремление перенимать иноземный образ быта. Во всеуслышание восхвалялись новые ценности, безудержное обогащение, практическая ложь, прелюбодеяние, цинизм. Каковы же были корни нашедшего на России зла? Шишков отвечал определенно. Язык. Посмотрите, говорил адмирал, что представляет собою молодой человек из теперешнего высшего света? С четырех-пяти лет он уже научен общаться со всеми только по-французски, даже с отцом и матерью. Читает Корнели Россина, но ни разу не раскрыл Божественный псалтей. О бессмертии души он не думает, рассуждает о просвещении, но сам не способен быть ни воином, ни судьёй, ни другом, ни мужем, ни отцом, ни хозяином. По прошествии многих лет один из тогдашних оппонентов адмирала вынужден будет признать, Шишков, несмотря на свои крайности, был прав. Он первым еще до 12 -го года сумел распознать, что наше покорство чужому языку влечет за собой беззачетное приятие мыслей и чувствований чужого народа. Настал год 1811. Ходили слухи о близкой войне. Судили-рядили разные, но мало кто знал тогда, что в эти самые дни начала своя деятельность русская военная контрразведка. К удивлению многих, вдруг исчез куда то государственный секретарь и тайный масон Спиранский Газеты объявили о его добровольной отставке, но в действительности он был препровождён в один из казематов Петропавловской крепости, где граф Аракчеев задал ему первый вопрос. "Ну, Мишенька, говори, за сколько серебренков ты продался мерзавцу Bonaparteю?" Весной 1812 года на пост исчезнувшего Спиранского был назначен адмирал Александр Семёнович Шишков. Император без долгих предисловий сказал ему: "Кажется, у нас не обойдется без войны с французами. Нужно сделать рекрутский набор. Я бы желал, чтобы ты написал о том манифест. Полчища Польчища язык еще не ступили за реку Неман, а государственный секретарь Шишков уже начертывал строки, предвозвещающие войну отечественную. Настоящее состояние дел в Европе требует решительных и твердых мер". неусыпного бодрствования и сильного ополчения все последующие военные государривы манифесты все до единого распубликованные с первого дня войны до падения Парижа тоже принадлежали перу Александра Семёновича помню писал современник что во время он мы смеялись нелепости его шешкового манифестов но между тем большинство народ Россия читали их с восторгом умилении. В 1813 году Александр Семенович Шишков стал президентом Российской академии не для каких-то выгод своих, но единственно по усердию любви к русскому языку и словесности. В 1824 году Александр Семенович был назначен министром просвещения и духовных дел, заместив на этом посту ненавистного всем князя Галицина. Литераторы восприняли произошедшее с искренним восторгом. А Пушкин как раз и написал тогда: "Сей старец дорог нам". Думаю, был бы дорог он и нам теперешним. Ну как о нем не вспомнить, когда слышишь демократический новояз: рокеры, брокеры, диллеры, киллеры, холдинги, билдинги, брифинги, саммиты, консенсусы. Где ты, адмирал? Возвесь грозный свой голос защиту русской словесности. но нет адмирала. Покинул он этот мир 9 апреля 1840 года.